Глава двадцать четвертая Понятное дело, что из того магазина я ушла без платья, да еще и в крайне печальном настроении. Все, что мне сейчас хотелось, это вернуться в общежитие и снова погрузиться в учебу. Роза, глядя на меня, даже спорить не стала и сама предложила отвезти нас с Лолой в академию. Вот только объяснение ее странной покладистости нашлось тем же вечером, когда курьер доставил мне большую коробку, в которой лежало то самое голубое платье, а еще туфли к нему и комплект кружевного белья. Там же обнаружилась записка. Теперь ты просто обязана пойти на бал, чтобы всякие белобрысые курицы захлебнулись от досады собственным ядом. И ничего не бойся, вместе мы всем сможем заткнуть рты. Подписи не было, но ей так прекрасно знала витиеватый крупный почерк Розалинды. Лола изучала содержимое коробки вместе со мной и, заглянув в записку, только усмехнулась. «Знаешь, иногда я даже жалею, что мы с ней не особенно ладим», — сказала соседка. «Все же иметь такую подругу очень выгодно. Вот у тебя и платье уже есть, а мне придется покупать». И, помолчав немного, задумчиво добавила. «Возьму в том же магазине, синее. Да. Родители как раз прислали достаточную сумму. И будем мы с тобой блистать на балу вместе». Мне по-прежнему не хотелось идти ни на какой праздник, хотя платье так и манило. И все же я приняла твердое решение вернуть его Розалинде, чтобы та сдала обратно в магазин. А бал пусть пройдет как-нибудь без моего присутствия. Во мне пока еще жила надежда, что если Рита не увидит меня на этом празднике, то не станет выбалтывать мою тайну. Вот только уже к обеду следующего дня о том, что я измененная, знала вся Академия. Первые странности я заметила на пути в столовую. Многие студенты, которые раньше попросту не обращали на меня внимания, теперь провожали странными взглядами. Некоторые даже показывали пальцем, кто-то, глядя на меня, высказывал собеседникам явное возмущение. Во время трапезы под шквалом этих пристальных взглядов я так и не смогла ничего съесть. Уже тогда понимала, что все это только начало. Так и чувствовала, как над моей бедной головой сгущаются тучи. И на практическом занятии по магии Рон грянула настоящая буря. Сегодня профессор Торн, молодой преподаватель, сам всего пару лет назад окончивший обучение в академии, показывал нам, как создать одновременно две руны противоположной направленности. В жизни подобное применялось крайне редко, но для тренировки концентрации такое упражнение подходило лучше всего. У Лолы получалось хорошо, но держать перед собой две разные руны больше нескольких секунд ей не удавалось. Роза вообще никак не могла выполнить задание. Если перед ней горела одна руна, к примеру, разрушение, то создать исцеление у нее никак не выходило. Ну, а я справилась с этим играючи. Мою концентрацию долгие четыре года тренировали в лаборатории. Тогда это дико бесило и жутко выматывало. Зато сейчас одновременное создание и пяти разных рун не вызывало у меня проблем. Что не скажешь о моих сокурсниках. Видя, как легко я справилась с заданием, профессор Торн попросил меня выйти в центр учебного зала и продемонстрировать всем свои успехи. Разумеется, я не могла отказаться, даже честно попыталась объяснить остальным, что следует попытаться не зацикливаться на какой-то одной руне, а попробовать разделить сознание. И тут началось. «Профессор, скажите, почему вообще в нашей академии учится обычный человек?» — выпалила сидящая в первом ряду Ливи Солт, красноволосая низкорослая пышечка. «Она же не маг!» Я вздрогнула. Висящие передо мной руны развеялись, и в тот же момент с задних рядов послышался еще один возмущенный возглас. «Правильно, Ливи. Это Академия для магов, а не для отребьес данного на эксперименты», — бросил Дират Кайт, который буквально на прошлой неделе называл меня самой умной в группе и просил списать задание по символистике. «Теперь что? Каждый нищеброд сможет тут учиться?» — визгливо заявила высокая, как жертв Сони, Файтерболт. «Таким здесь не место. Исключить измененную. Она опасна для общества. Пусть катится в свою лабораторию». Они выкрикивали фразу за фразой, но я уже перестала разбирать голоса. Кажется, в этой какофонии звуков слышались беспомощные попытки преподавателя успокоить студентов. И возмущение Рози, которая пыталась спорить сразу со всеми. А я больше не могла здесь находиться. Даже не поняла, как выбежала из кабинета, а как пронеслась по всей академии. Мимо мелькали коридоры, лестницы, чужие лица. Но все это сливалось для меня в единую смазанную картину. Я мчалась, сама не зная куда. Больше всего на свете мне сейчас хотелось оказаться подальше от этих студентов, ставших просто озлобленной толпой, от людей, которые меня, кажется, человеком больше не считали. В себя меня привело ощущение холода. В лицо дул пронзительный ледяной ветер, а с неба срывались редкие снежинки. Оглядевшись по сторонам, я с удивлением осознала, что забрела далеко в парк, к знакомому поваленному дереву. Вот только даже не подумала при этом надеть куртку, Поежившись, обхватила себя руками и быстро пошла в сторону общежития. Как бы не было паршива на душе, а заболеть мне совершенно не хотелось. И так неприятности выше крыши. Если к ним добавится еще и простуда, лучше мне точно не станет. От холода удивительным образом прояснились и мысли. Я очень четко осознала, что устроенный сокурсниками скандал – это только начало. Первая спонтанная вспышка агрессии, которая подтвердила мои худшие опасения. Ведь если раньше для всех в Академии я была просто одаренной девочкой из бедной семьи, но при этом считалась магом, то теперь я для них обычный человек, представитель низшей касты. Тот, кого всевидящий не счел, нужно поощрять при рождении магическими способностями. А значит, существо, недостойное уважения. Увы, в нашей стране, да и почти во всем мире, простые люди занимали незавидную ступень на социальной лестнице. Какими бы талантами при этом не обладал человек, ему все равно никогда не удавалось подняться высоко ни в одной из областей. Будь он хоть трижды гением, без магии для него оставались закрыты все дороги. А я стала таким уникумом, сумевшим пробраться в ряды одаренных, будто пассажир без билета. Естественно, это воспринималось сими как настоящее преступление, которое вряд ли смогут перекрыть все остальные мои заслуги. А ведь раньше я этого не понимала, наивно полагала, что если у меня есть магия, значит я тоже маг. Увы, остальные так не считали. Добравшись до комнаты, долго отогревалась у батареи и повторяла заданные на дом законы распределения энергии. Когда они въелись в память настолько, что от них начало подташнивать, взяла книгу по рунам и принялась выводить их прямо перед собой, не напитывая энергией, а создавая легкую иллюзию. Одним словом, делала все возможное, чтобы чем-то занять себя и прогнать из головы неприятные мысли. А когда за окном начало смеркаться, в комнату решительно вошли Рози и Лола, и у их лиц были такие воинственные выражения, что мне даже страшно стало. «Вставай», — сказала Розалинда, прислонившись спиной к двери. «Тебя к ректору вызывают». «Зачем?» — выдала дрогнувшим голосом. «Да там после твоего побега такое началось!» — сплеснула руками Лола. Эти ненормальные послали куда подальше профессора Торна, пытавшегося хоть как-то их успокоить, а после занятий устроили в главном холле натуральный митинг. Выдвинули руководство Академии требования немедленно исключить измененную. К ним присоединились и другие студенты. Стоило это представить, сердце сжалось от дурного предчувствия. Получается, меня теперь выгонят? Только за то, что я не такая, как они? Если этого требуют все, начала я. Не все, а только половина. — перебила Рози. — Остальных не особо волнует такая мелочь, как твоя измененность. У них есть более важные темы для мыслей и разговоров. Но это все равно целая толпа. Многие из них — дети древних магических родов. К их мнениям обязательно прислушаются. — Иначе просто не может быть, — проговорила обреченно. — Ты права, — кивнула Розалинда. — Но не учитываешь кое-какие детали. Я тоже представитель древнего магического рода, и мой отец уже связался с ректором по твоему вопросу. Профессор Дотти и все преподаватели нашей группы также в один голос утверждают, что исключать тебя нельзя. Каждый из них готов лично за тебя поручиться. Эти слова вселили в меня надежду, но даже зная, что нашлись те, кто желает помочь, я все равно не особо верила в благоприятный исход. Что могут несколько преподавателей и парочка студентов против толпы? А сейчас вставай и идем. Ректор желает с тобой побеседовать. Напомнила Лола, протягивая мне мою куртку, забытую в главном корпусе. Он сказал, что решение на твой счет сможет принять только после личного разговора. «То есть...» — начала я, спешно одеваясь. «У меня еще есть шанс остаться? Вы серьезно?» «Серьезно», — кивнула Рози. «И ты уж постарайся произвести на ректора Басса положительное впечатление. Если сейчас кто-то и может повлиять на ситуацию, так только он». Я сжала дрожащие руки в кулаки, медленно выдохнула и расправила плечи. Значит, война еще не проиграна, впереди решающий бой, и мне придется сделать все возможное и невозможное, чтобы заполучить в лице ректора союзника. Ведь иначе Дарборская Академия Магии останется для меня лишь воспоминанием.